Глава 12. Весна 1945 года. Красная армия победоносно шагала по Германии, а мы все обшаривали леса в поисках бандитов. У меня забот прибавилось. Теперь мне нужно было заботиться не только о том, как найти чужих бандитов, но и как не подставиться своим, входящим в мою группу. Народ все же не шибко надежный. Вполне могли переметнуться в любую минуту, а в свободном полете часто склонялись к грабежам, пьянству и злоупотреблениям, Поэтому вопрос, как держать их в кулаке, оставался актуальным. Конечно, строить их, как в армии, отдавать приказы и долдонить об ответственности за неисполнение — это хорошо. Но все, как у волков, бесполезно просто рычать и скалиться. Нужно делом подтвердить право на старшинство в стае. И такая возможность вскоре представилась. В группе все же назрел бунт. Мельниковцы вовремя шепнули, что трое бандеровцев, которых я и раньше считал самыми неблагонадежными, хотят уйти и организовать свою банду. А потом решать, купа примкнуть или выход непосредственно на немцев искать, которые, несомненно, скоро вернутся. Эти балбесы реально надеялись на возвращение Гитлера. К немцам вообще рагули испытывали какое-то рабское благоговение и с бараньим упорством отказывались верить, что жалкий Иван победит непобедимого фрица. Заводила этой оппозиции носил кличку «Безродный». С самого начала он мне не понравился. По виду туповат, но при этом себе на уме. Строит из себя молчуна, но когда шушукается со своими на коротке, сразу и красноречие просыпается, и какая-то приземленная убедительность прет. Тут он мне звера напоминал. Понятно, что парень непростой. Возможно, мы неправильно оценили его роль в разгромленной банде. Подбирали ведь обманутых и заблудших овец, а этот, скорее всего, был из идейных и близких к бандеровскому командованию шакалов. Надо было его давно тихо убирать, но с этим мы опоздали. Теперь с болезнью не справиться без хирургического вмешательства. Хотя для начала надо было определиться, сколько в этой информации правды». Наговорить мельниковцы, учитывая их неприязнь к бандеровцам, много чего могли. Необходимо все проверять, притом быстро. А быстро — это только когда жестоко и радикально. Местом постоянной дислокации у нас была хата в деревне Подгатьева. Мы там хорошо обжились. Мои бандиты даже откуда-то по патефон притащили. И теперь он постоянно играл единственную пластинку «Танцевальные австрийские мелодии». Вечерело. Я зашел в хату, критически осмотрел подчиненных и кивнул Юрко. Тот входил в число оппозиционеров, и из них был самый мягкотелый и безвольный. «Пойдем со мной осмотримся. Какое-то шевеление в окрестностях. Остальным ждать». Мы удалились недалеко в лес. Юрко испуганно вертел головой, не понимая, куда и зачем мы идем. «Подожди, не спеши», — притормозил его я. Юрко остановился, обернувшись ко мне. Я ударил ему кулаком в живот, сбил с ног. С самого начала надо было дать понять. Комедия кончилась. Началась суровая драма. «Значит, с безродным бежать собрались?» Нагнувшись над Юркой, взяв его за шею, поинтересовался я. «Ну, молись!» Отбегался. И улыбнулся я при этом ласково и как-то окончательно. Так улыбаются, когда приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Перепугался Юркода и Коты. Сначала, как положено, пытался юлить, потом хлюкнул носом да не пошел бы я на это просто кивал ему иначе он меня на вылазке положил бы убедил речистый ты наш кивнул я пока советская власть тебя прощает до первого прокола годится да я его своими руками ну пошли поговорим с боевыми соратниками раскаявшемуся грешнику я предварительно приказал сидеть тихо хотя если кто не поймет политику партии можно внушить ее кулаками которые у Юрко были на с тяжелыми. Иначе, если пальба начнется, никого не пожалеем. Около хаты прохаживались как бы невзначай круг и старший сержант Белоусов. Матерый, ушлый, ловкий и решительный, его побаивались все, даже иногда у меня от его вида спирала дыхание и кололо в сердце. Такой настоящий волкодав. Бандеровцев ненавидел всей душой и готов был в любую минуту перестрелять их до единого. Я подал условленный знак, они все поняли, и мы вчетвером зашли в хату, где скрипяще играл патефон и чинно проходил ужин. Вид у нас был решительный, автоматы наперевес, остальное же оружие аккуратно стояло в оружейной пирамиде в углу. В общем, понятно, что дергаться не стоит. «Значит, немцев ждешь, безродный», — произнес я, холодно улыбаясь, — «двурушничаешь потихоньку». «Ты чего, командир?» — бандеровец насупился и зло зыркнул на меня. Я взмахнул автоматом. «Встать, вражина!» Все же дисциплину кое-какую им и в УПА привили, и я тоже. Нехотя он поднялся, кинув мимолетный и алчный взор в сторону стоявших в углу автоматов. Как же ему хотелось сейчас дотянуться до одного из них. «За мной!» — вывел я его во двор, около сарая поставил к стеночке. Он уже понял, куда дело идет, глаза забегали, весь напрягся. Это ты чего?» — заверещал он, желая не столько убедить меня, сколько заболтать и притупить бдительность, а потом совершить отчаянный бросок. «Превышаешь власть, командир! Слухом поверил!» «Я тебя предупреждал, не играй с нами!» — наставительно произнес я. «Да игрался, считай!» Безродный помолчал хмуро, а потом его как прорвало. Ненавижу вас, отродье большевистское. Правильно вас вешал и бил, и тебе скоро брюхо вскроют, так что умирать будешь долго. Твои же холопы вскроют, так что оборачивайся почаще. Напоследок решил мне раскол с группой устроить. Разберемся, безродный, за меня не беспокойся, я живучий. Но тебя это больше не должно волновать. За двурушничество приговариваю, На распев начал я. Он все же бросился на меня. Отчаянная попытка хоть что-то сделать... Быстрый был сволочь, но пуля быстрее. Рухнул он у моих ног, поскулил до да издох. Когда я вернулся в хату, там царила гробовая тишина. Моими правами предатель и двурушник ликвидирован. Буднично уведомил я и обвел всех тяжелым взором. Сочувствующие ему есть? Сочувствующих не оказалось. Третьего участника оппозиции пока помилым. «Напоминаю, вы здесь все условно живые», — наставительно продолжил я. «Пока не искупите кровью вину перед трудовым народом, любого и в любой момент пущу в расход, и мне ничего не будет». «Ну что, дальше будете планировать, как к немцам текать?» «Не будем», — послышалось ворчание. «Все поняли, командир». «Действительно поняли. Больше таких эксцессов не наблюдалось. Хотя при проведении операций, Я все еще опасался оставлять моих бойцов за спиной. Мало ли, чья пуля прилетит».